40. Было 12 октября. Этой ночью окружная ярмарка закроется, карнавальный сезон прервется до следующей весны. Дождь закончился, и последние две ночи дела были успешными. Билли помог доктору Чудо убраться после заключительного представления «Призрак шоу» и только усмехнулся, когда Чудо резко спросил его, почему это наконец-то он стал выглядеть таким счастливым. Билли вышел из шатра и направился по дороге. Огни над шатрами начали постепенно гаснуть. Проходя мимо спрута, он отключился от звуков голосов, а потом некоторое время прождал около шатра «Джангл Лав», где Санта обещала встретить его. Когда она появилась с опозданием на 15 минут, Билли увидел, что она соскребла с себя большую часть своего кричащего макияжа. В трейлере Санта продолжила образование Билли. Час спустя он лежал совершенно без сил, крепко обняв Санту. Сквозь тонкую пелену сна Билли слышал звук молотка Бака Эджера, стучащего по чему-то металлическому. Он проснулся и стал прислушиваться, пока Санта не зашевелилась и не поцеловала его сильно и сладко. «Я хотел бы, чтобы это продолжалось вечно», после паузы произнес Билли. Санта села в кровати. Вспыхнула спичка и загорелся огонек сигареты. В его сиянии Санта выглядела красивой и ребячливой. «Что ты собираешься делать после того, как ярмарка закроется? Я поеду в Мобиль с доктором Чудо за рулем его грузовика с оборудованием. Потом...» «Наверное, вернусь в Готтерн. Это было хорошее лето. Не думаю, что я когда-нибудь забуду его» или тебя». Она взъерошила ему волосы, а затем сказала, «Эй, я знаю, что будет действительно прекрасно. Горячий душ. Мы как раз поместимся там вдвоем. Мы намылимся, станем скользкими и...» «Ох, я трепещу об одной только мысли об этом. Хорошо?» — «Конечно», — ответил Билли, задрожав. «Вперед, в горячий душ!» Санта соскочила с кровати и, как была, Нагая побежала в крошечную ванную комнату. Она потянулась и включила свет. «Я позову тебя, когда буду готова», предупредила она, хихикая, как школьница. Затем она вошла внутрь и закрыла дверь. Билли уселся на кровати. Его сердцебиение участилось, а внизу живота возникло болезненное ощущение. Он был не уверен, совсем не уверен, Но на секунду, когда силуэт Санты освещался светом ванной комнаты, ему показалось, что он видит вокруг нее светло-серый туман. В его затылке забилась тревога, и он поднялся и направился к ванной. Санта, вся порозовевшая, протянула руку из-за зеленой пластиковой занавески и включила горячую воду. Она полилась в ванную, но вместо звука воды, падающей на фарфор, Раздался другой, мокрый, глухой шум. Санта отодвинула занавеску и посмотрела в ванную. Вода стучала о большую пеньковую сумку, завязанную сверху. Она потянулась за ней, не обращая внимания на голос Билли, который раздался прямо за дверью. «Санта!» Она потянула сумку, и та раскрылась. Сумка была очень тяжелой и шершавой. «Санта!» Вдруг из сумки выстрелила треугольная голова со сверкающими глазами, и кошмарное существо взвелось вверх в горячем тумане. Санта инстинктивно отдернула руку, но кобра ударила ее в щеку, и она откинулась к стене, ударившись головой о кафель. Она булькающе закричала, поскользнувшись в ванной и попав боком в крутой кипяток. Билли ворвался в дверь, едва видя из-за Кобра прыгнула в его сторону. Он отдернул голову, и клыки прошли в нескольких дюймах от его лица. Кобра выползла из ванной. Билли видел, что Санта обварилась, и попытался схватить ее за колени. Кобра зашипела, расправив капюшон, и снова попыталась ударить его. Билли отступил. Кобра подняла голову более чем на фут с четвертью и наблюдала за ним своим ужасным гибельным взглядом. А пар продолжал наполнять ванную комнату. Билли был раздет, но он не думал об одежде. Он подбежал к двери, отодвинул щеколду и попытался открыть ее, но она даже не шелохнулась. Он ударил ее плечом и услышал звон замка в душке. Но Санта же сняла замок, когда они пришли. Тут он понял, что, по-видимому, произошло. Змеелов приходил сюда и принес змею в ванную комнату заранее, чтобы убить их обоих. Потом, пока они спали, закрыл трейлер своим замком. Он снова ударил в дверь и позвал на помощь. Пар начал заполнять комнату. Он ощупью нашел настольную лампу, поставил ее на пол и щелкнул выключателем. Скупой свет осветил помещение, и Билли увидел, что кобра выползает из ванной комнаты. Она снова встала в стойку, неотрывно глядя на Билли, и тут он услышал низкий страшный стон Санты. Кобра зашипела и поползла вперед, стараясь защитить свою новообретенную территорию. Билли бросился к кухонному столу. Открыв ящик, он начал выкидывать из него губную помаду и косметику, пока его рука не наткнулась на хромированный пистолет. Когда он повернулся, Кобра находилась всего в нескольких футах от него. Ее голова раскачивалась взад-вперед. Билли схватил с кровати подушку, и в тот же момент кобра прыгнула вперед. Ее голова ударила в подушку с силой кулака взрослого мужчины. Билли поднял пистолет и нажал на курок, но ничего не произошло. Предохранитель. Змея лежала неподвижно, наблюдая за Билли. Билли нужно было бросить подушку, чтобы, освободившись рукой, снять пистолет с предохранителя. Кобра все еще находилась на расстоянии удара, поэтому Билли отступил назад, насколько было возможно. Кто-то забарабанил в дверь. Голова Кобры повернулась в сторону источника новой вибрации, и в тот же момент Билли с гортанным криком бросил в нее подушку. Когда голова Кобры стала выбираться из-под подушки, Билли уже сдернул предохранитель, и пистолет стал готов к употреблению. Билли выстрелил в змею. Раз, два, три, четыре, пять. В воздухе завоняло порохом, а кобра начала дико дергаться. Ее голова почти оторвалась от тела. Она попыталась встать в стойку, но ее искалеченная голова уже не работала, и тело змеи снова упало на пол, и стала корчиться, зацепившись хвостом за одну из ножек кухонного стола. Билли подошел к поверженному существу и поднял пистолет. Змея глянула на него одним из своих ужасных глаз, а затем ее голова разлетелась от шестой пули. Тело продолжало дерганье. Дверь распахнулась, и двое вошедших мужчин отпрянули при виде извивающейся змеи. Билли уже был в заполненной паром в ванной комнате, вытаскивая Санту из горячей воды. Ее бок был покрыт волдырями, и она истерически всхлипывала. Билли увидел змеиный укус и заметил, что серая аура потемнела. — Вызовите скорую! — крикнул он мужчинам. — Быстрее! Ее укусила змея! Они завернули ее в простыню, а Билли натянул свои штаны. Возле трейлера собралась толпа людей, пытающихся выяснить, что произошло. Когда приехала скорая помощь, Билли объяснил санитару, что Санту укусила кобра, и если они не поторопятся, то она умрет. Он посмотрел, как машина унеслась, а затем услышал, как кто-то сказал, что вот-вот приедет полиция. Он обнаружил, что все еще сжимает пистолет, вернулся в трейлер, обходя кровь и останки змеи, и нашел в ящике кухонного стола коробку с патронами. Перезарядив револьвер, он направился сквозь толпу, оживленно обсуждавших происшествие людей, по направлению к главному проходу между шатрами. Он услышал сирену подъезжающей полицейской машины, но это не ускорило и не замедлило его шагов. Проходя спрут, он услышал высокий визгливый смех. Бак Эджерс, держа в руке молоток, оторвался от работы и, и посмотрел на Билли обеспокоенными глазами, вокруг которых были черные круги, но тот не обратил на него никакого внимания. Когда он достиг шатра «Змеи-убийцы» и снял пистолет с предохранителя, его сердце громко стучало, а голова горела лихорадкой мести. Он двинулся ко входу и не удивился, когда дверь, рот рептилии, бесшумно отворилась. «Выходи, ты ублюдок!» — закричал Билли. Внутри стояла непроглядная тьма. Не было заметно никакого движения, однако Билли показалось, что он слышит шорох домашних животных мужчины. "Я сказал, выходи, или я вытащу тебя оттуда". Он направил пистолет в темноту. "Ты ублюдок, у меня пистолет". Он успокоил себя и шагнул в темноту. Его рука почти припаялась к пистолету. «У меня пистолет!» — снова предупредил он, напрягшись в ожидании атаки. Все было тихо, и теперь он мог видеть смутные очертания стоящих рядами клеток. Несколькими футами дальше и выше блеснула колба электрической лампочки. Билли нашарил выключатель и повернул его. Лампочка вспыхнула, слегка покачиваясь и отбрасывая огромные искаженные тени. У дальней стены на матрасе Лежал низенький лысый мужчина в коричневом костюме. Его руки сжались вокруг серо-зеленого боа, обвившегося вокруг его шеи. Его очки упали, а лицо имело бледно-синий цвет. К пиджаку мужчины булавкой была приколота записка. Билли приблизился к телу и оторвал ее. Она гласила «Убийство! Убийство! Убийство! Убийство! Убийство!» А в самом низу... Еще одно слово — самоубийство. Билли смотрел на записку, думая, какое безумие заставило этого мужчину обернуть Боа вокруг собственной шеи и лечь умирать. Он вернул записку обратно на тело, чтобы ее могла найти полиция. Его захлестнула волна боли. Он увидел, что Санту окружала серая аура, а не черная. Что это означало? Его глаза опалили слезы. Он вышел из шатра и посмотрел в ту сторону, где мигали между трейлерами красно-синие огни полиции. Налетел холодный ветерок, покрывший его тело мурашками. Вдоль улицы полетели клочки бумаги, крутящиеся в миниатюрном торнадо. Холодный взгляд Билли упал на спрута. Бак Эджер работал как заведенный. «Билли, боже мой, что с тобой произошло?» Из грузовика «Призрак Шоу», припаркованного рядом с «Фольксвагеном», выбрался доктор Чудо в своих старых панталонах и пижамной рубахе. У него были заспанные глаза, и от него исходил запах бурбона. Он заметил пистолет и остановился. «Билли!» «Все в порядке. Они забрали Санту в госпиталь. Ее укусила кобра. Это произошло в ванной, когда она...» Его голос прервался. Чудо осторожно взял у него из руки пистолет. «Ты выглядишь так, будто тебя обласкала смерть, парень. Пошли, я налью тебе стаканчик, и ты сможешь рассказать мне». «Нет, не сейчас». Не обращая внимания на то, что происходило вокруг, Эджерс поднимал и опускал молоток на болт, который, вероятно, никогда и не выпадал со своего места. Билли пришло в голову, что Спрут износил Эджера, командуя им все время, используя его как свою марионетку, Возможно также, что он захватил какую-то часть Змеелова тоже. Он слышал слабые крики и знал, что Спрут хочет и его. Он хотел сожрать его, всосать его душу и силы в свои черные жадные цилиндры и клапаны. Силен ли ты? Силен ли ты сердцем, где хранится сила? Рука Билли скользнула в карман брюк. Когда он вытащил ее и раскрыл ладонь, На ней лежал кусочек угля. Он не помнил, чтобы клал его в эти брюки, он думал, что тот все еще лежит вместе с другими его вещами в чемодане под одеялом в дальнем углу шатра ⁇ «Призрак шоу ⁇ Он напомнил ему о силе, который он владеет, о риске, который его ждет в том случае, если он продолжит свой неисповедимый путь. Если он отступит, если перестанет доверять своему внутреннему желанию, Тогда то, что населяет спрута, победит и каким-то ужасным образом станет еще сильнее». Билли сжал уголек в кулаке и положил его обратно в карман. «Билли?» — позвал его доктор Чудо, «Куда ты собираешься?» «Ты можешь пойти со мной, если хочешь, но не пытайся остановить меня. Я должен это сделать сейчас, прямо сейчас». «Сделать?» «Что? Бог мой, ты что, потерял рассудок?» Тем не менее, чудо последовал за ним, держа пистолет на отдалении от себя, как мертвую рыбу. Еще до того, как Билли подошел к спруту, Эджерс прекратил стучать молотком. Он оторвался от своей работы и повернулся к Билли. Черты его лица исказила отвратительная улыбка, растянувшая его рот в нетерпеливом предвкушении. Билли понял, что спрут захватил его». Это ухмылялся Небак Эджерс. Когда доктор Чудо увидел эту улыбку, он некоторое время стоял как вкопанный. «Билли», — сказал он нервным голосом, — «я не... думаю, что ты должен...» «Но «Ну, наконец-то, кореш!» — прогудел Эджерс, идя навстречу. «А я уже подумывал, что ты никогда не придешь. Я здесь. Включай!» «Тогда прошу с «Ты особый гость, поэтому тебе не нужно этого долбаного билета. Хранил карусель исключительно для тебя!» Он подошел к закрытой гондоле и стал тянуть брезент до тех пор, пока не сорвал его. Ржавый металл гондолы был покрыт дырками и еле видными остатками оранжевой краски. Он откинул защитную сетку, открыв заляпанные ржавчиной внутренности гондолы. «Идеально подходит для тебя, я бы сказал». «Я бы на твоем месте не садился бы в это проржавевшее корыто», сказал доктор Чудо, потянув Билли за руку. «Нет, я запрещаю. Я обещал твоей матери заботиться о тебе, и я запрещаю тебе делать это. Слушай, пойдем в шатер и...» «Заткни свою пасть, старый пердун», тихо проговорил Эджерс, глядя сверкающими глазами на Билли. «Парень вырос». Он стал мужчиной. У него свой ум, и он сам знает, что ему делать. Шоу вот-вот начнется. Он сделал приглашающий жест, указав на гондолу. Билли высвободился из объятий доктора Чуда. Он должен был сделать это сейчас, пока в нем кипит ярость. Он двинулся вперед, но тут в неожиданной тени вышла жена Эджерса. Ее круглолицее лицо было бледно от ужаса, «Нет, пожалуйста!» — пролепетала она. «Мальчик, не делай этого! Ты не понимаешь! Ты не видишь!» «Заткнись, чертова сука!» — проревел Эджерс, замахиваясь на нее молотком. Она вздрогнула, но не отступила. «Машина!» — продолжала она, глядя на Билли. «Детище сатаны!» Бак приобрел ее по дешевке в Джорджии, и с первого дня он не мог больше делать ничего другого, кроме как заниматься ее ремонтом, стараясь наладить. Она рассекла ему лицо, сломала обе ноги и... «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» Он захромал к ней, подняв молоток. «Пожалуйста, Бак, не надо!» — закричала женщина и увернулась от ужасного удара, который мог бы раздробить ей плечо. Она упала на четвереньки, а ее муж встал над ней, дыша как загнанный зверь. Она взглянула на него ужасным умоляющим взглядом и сказала «Я люблю тебя, Бак». Билли увидел, как выражение лица мужчины изменилось. Он неуверенно заморгал, а его ужасная гримаса уменьшилась на несколько дюймов. На мгновение он стал просто измученным человеком, который всю жизнь никак не мог поймать свою удачу. Затем жестокая улыбка вернулась, а глаза снова загорелись. «Вот и оставайся здесь и веди себя как маленькая послушная девочка», сказал он жене. «Давай», — крикнул Билли, — «я жду тебя». «О, да, конечно! Хозяин приказывает, слуга подчиняется!» «Конечно, конечно!» Он хихикнул и стал наблюдать за тем, как Билли карабкается в гондолу. Сиденье представляло собой неудобную, искореженную массу винила, а сквозь дырки в полу размером в четверть дюйма Билли мог видеть землю. Он вытянул свои ноги в нос гондолы и оперся спиной на спинку сиденья. Билли обнаружил престижной ремень и крепко привязал себя над коленями. Подошел Эджерс, со звоном закрыл проволочный защитный колпак и вставил маленький металлический стержень в душку для замка. «Все, чики-чики, хорошо, тогда можно начинать, да?» Эджерс заковылял к генератору, питающему спрут, и включил его. Генератор забормотал, подавая электричество по кабелям толщиной в человеческую руку. Огни карусели мигнули, мигнули и ярко вспыхнули, Исправные лампы, которые складывались в название аттракциона «Спрут», жужжали, как рассерженные пчелы. Эджерс встал около маленького пульта управления и включил двигатель карусели, который застонал, задребезжал и начал раскручивать свои колеса и поршни. «Попался!» — закричал Эджерс. Когда он опустил педаль тормоза и нажал на ручку газа, его лицо приняло красный демонический вид. «Билли!» — закричал доктор Чудо, отступая от начавшего вращаться с прута. Гондолы медленно набирали угловую скорость. Голова Билли откинулась под действием ускорения. Эджерс жал и жал на рукоятку газа, а щеки Билли начали краснеть от возрастающей силы тяжести. Гандолы начали подниматься. Пять футов, десять футов, пятнадцать футов. И тут море криков, стонов и рыданий, звуков ужаса, некоторые из которых были высокими, а некоторые такими низкими, что Билли не слышал, а чувствовал их своим телом, окружили его со всех сторон. Поначалу они были тихими, а затем стали становиться все громче и громче. Билли слышал какофонию голосов, молящих о помощи, неожиданные, пронзающие его вопли, «Эта гондола была злым сердцем Спрута», — понял Билли, и внутри нее находились бестелесные духи его жертв. Одному Господу известно какое количество. Неожиданно гондола дернулась вверх, а затем стала падать со страшной скоростью. Издав скрип, она перестала падать и снова прыгнула вверх. Спрут начал вращаться быстрее. Мир за бортом гондолы... Слился в сплошное мелькание. Билли с перекошенным ртом попытался сконцентрироваться на голосах и сфокусировать свою энергию на притягивании к себе духов. «Нет страха!» — думал он. «Нет страха! Нет страха! Я могу помочь вам! Я могу!» Его голову заполнил рев. «Нет, не можешь! Ты не сможешь достать их! Я не позволю тебе достать их!» Гондола поднималась и падала. Быстрее и быстрее. От толчков голова Билли стучалась о предохранительный колпак. Он закрыл глаза, вцепившись в потрескавшиеся виниловые подлокотники. Возникший в воздухе холод стал постепенно охватывать его тело. Он позволил ему полностью охватить себя, и внезапно в его голове возникли мысли и образы по меньшей мере дюжины жертв спрута. «Нет страха!» Выдохнул Билли. Просто коснитесь меня! Нет страха! Неожиданно его словно ударило током, и что-то появилось в гондоле рядом с ним, что-то смеющееся и вопящее. В его голове, триумфальным кудах-то ним, снова возник голос. Теперь ты мой мальчик! Нет! Закричал Билли, голос зажурчал и стих. Билли понял, что прикоснулся к пульсу злого сердца в этой машине. «Я знаю тебя! Я знаю, кто ты теперь!» «Да ну, малыш, тогда присоединяйся ко мне!» Что-то звенело, и Билли открыл глаза. К своему ужасу он увидел, как длинные болты, удерживающие на месте защитный проволочный колпак, стали сами собой отворачиваться. Маленькие винты, которыми был привинчен сапор колпака, уже выкрутились. Сетка сорвалась и улетела. В лицо Билли ударил ветер, давя ему на грудь. Отвернулся еще один болт рядом с коленками Билли. Дыры в четверть дюйма расползлись, словно дыры на рваном платье. Гондола разваливалась на куски прямо под ним. Когда она совсем развалится, принеся тем самым ему смерть, Карусель разбалансируется, ее сорвет, и она покатится по ярмарочной площади, таща за собой высоковольтные кабели. «Останови!» — заорал Билли Баку. Он успел заметить Эджерса, сгорбившегося над панелью управления и сжимающего ручку газа. Над Билли раскрутилось еще несколько болтов. В центральном механизме, который прикреплял гондол к спруту, И один из кабелей оторвался, испуская оранжевые искры. Со всех сторон вокруг себя Билли чувствовал присутствие духов, пытающихся добраться до него. Он заставил себя снова сконцентрироваться на их измученных голосах, и теперь увидел слабый туман, который начал концентрироваться, образовывая многорукую и многоголовую фигуру, лица которой нельзя было различить. Эта фигура тянулась к нему словно испуганное животное. «О, Боже!» — прошептал Билли. «Помоги мне сделать это! Пожалуйста, помоги мне!» Болты продолжали выкручиваться. Под ногами у Билли отвалилась секция пола, и доктор Чуда на земле увернулся от пролетевшего у него над головой острого зазубренного листа железа. Билли погрузил руки в массу из привидений, находящуюся прямо перед ним, и у него возникло ощущение, что он попал в пруд с ледяной водой. Его зубы застучали. «Вы можете уйти отсюда!» «Через меня!» — закричал он ветру. «Я возьму себе вашу боль, если вы ее отдадите!» «Нет, ты попался мне! Вы все попались мне!» «Пожалуйста, я заберу ее у вас! Она останется со мной, и вы сможете уйти отсюда!» «Пожалуйста, дайте мне...» Гондола задрожала и покачнулась, выпав из поддерживающей ее штанги. Сквозь Билли потекли потоки ужаса. Туманная фигура заволновалась. Дюжина рук потянулась к Билли. Дюжина искаженных ужасом лиц клубилась, словно дым. С металлическим звуком упал вниз один из бортов гондолы. «Я их хозяин! Я их хранитель! Ты не победишь!» «Нет, ты питаешься ими! Используешь их страдания, чтобы сделаться сильнее!» Гондола резко упала вниз, а затем прыгнула вверх, заставив Билли клацнуть зубами. Он вцепился в духов. Его руки были словно заморожены. «Позвольте мне увести вас отсюда! Пожалуйста!» В следующий момент фигура стала концентрироваться вокруг него, покрывая его со всех сторон. Ледяные куски белого вещества покрыли его лицо, волосы, плечи. Его заполнило множество людей, событий, эмоций, почти взорвав, и он закричал под давлением дюжины жизненных опытов, вошедших в его мозг. Разноцветные руки цеплялись за него, хватая его за лицо и тело, и холодная масса стала всасываться в него. «Ты не можешь! Я не. «Позволю тебе!» — крикнул Баг с глазами, горящими от ярости. Он нажал на рукоятку изо всех сил, а затем надавил на нее всей тяжестью тела. Дерево треснуло. Эджерс с торжествующей улыбкой отлетел в сторону. Теперь карусель стала неуправляема и должна была крутиться до тех пор, пока не отлетит держащаяся всего на двух винтах гондола. «Я выиграю!» «Посмотрите на летающего мальчика! Посмотрите, как он упадет!» Чудо приставил пистолет к затылку Эджерса. «Останови эту проклятую машину, или я прострелю тебе башку!» Эджерс повернул голову. Его глаза закатились, и были видны только белки. Он усмехнулся, словно череп, и прошептал слова песенки. «Давайте поиграем в Малбери-Буш, в Малбери...» «Останови сейчас же, я сказал! Ты не застрелишь меня, старик! Ты не осмелишься застрелить меня!» Чудо сглотнул и отступил на шаг. Он видел, что гондола вот-вот отвалится. Искрящиеся кабели мотались в воздухе. «Черта с два!» — крикнул Чудо и ткнул стволом в лицо Эджерса. Из его носа потекла кровь. Демоническое лицо с рыбьими глазами начало хохотать. Чудо нанес еще один удар, разбив ему бровь. Эджерс зашел со смехом и выплюнул изо рта кровь. «Давайте поиграем в мал Буш! В Мал!» Внезапно раздался резкий треск, и посыпались искры. Жена Эджерса подняла деревянную палку и ступленно молотила ею по генератору, пытаясь оторвать кабели. «Нет! Отойди от него!» — закричало существо внутри бака Эджерса. Он двинулся вперед, оттолкнул доктора чудо, но кабели уже оторвались, выбросив сноп искр, и деревянная ручка в руке женщины вспыхнула ярким пламенем. Лампы, составляющие слово «спрут», погасли, так же, как и украшающие карусель огни. Чудо изо всех сил нажал на педаль тормоза. Карусель начала медленно останавливаться. Нет! закружился Эджерс с желтым как лист пергамента лицом. Он, пошатывая, сделал шаг в сторону чуда. Гондолы медленно опускались вниз по мере замедления вращения карусели. Это несправедливо! Несправедливо! заскулил Эджерс. Его голос начал замедляться, словно звук проигрывателя, если его выключить, не сняв тонарма с пластинки по мере замедления вращения спрута. «Несправедливо! Несправедливо!» Он упал в опилки, свернувшись словно утробный плод, и начал вслипывать. Спрут остановился. Чудо сразу же начал вытаскивать Билли из остатков гондолы. Мальчик был очень холодным на ощупь, дрожал и стонал. Он обнял Билли за плечи и потащил его сквозь болтающиеся на ветру мертвые кабели. Внутри машины что-то треснуло. В разные стороны полетели болты. Центральный цилиндр продолжал вращаться, когда все четыре гондолы разом упали на землю. В следующий момент вся машина развалилась, образовав кучу металлолома в тумане из дыма от искр и опилок. Ее стальные руки упали с глухим стуком, как будто цемент, связывающий воедино спрут, внезапно растворился. Поднявшаяся пыль желтым клубом унеслась на ярмарочную площадь. — Нет страха, — бормотал Билли. — Пожалуйста, позвольте мне сделать это. Я не хочу умирать. Дайте мне выйти. Нет страха. Нет боли. Чудо склонился над ним. — Все хорошо. Все закончилось. «Боже мой!» Мальчика исказила какая-то невидимая боль, заставив его трепетать, замерзать. Он стонал и всхлипывал. Его голова дергалась взад-вперед. Чуда глянулся и увидел, как женщина склонилась над своим рыдающим мужем. Она вцепилась в него, качая, как ребенка. «Это случилось!» — говорила она сквозь слезы, текущие по ее лицу. «О всемогущий Боже!» «Мы избавились от этого монстра! Мы, наконец, избавились от него!» Чудо подумал, что та малость, которая оставалась от спрута, не годится даже для свалки. Он поежился, вдруг осознав ту силу, которой обладал Билли. Он не понимал ее, но она заставляла его кровь стынуть в жилах. Неожиданно Билли вздохнул и открыл глаза, словно выныривая из кошмара. Его глаза, налитые кровью, стали рубиново-красными. «Они ушли?» — прошептал он. «Я сделал это?» «Я...» «Думаю, что да», — ответил Чудо. Он видел фигуры, появившиеся из темноты. Чудо сжал руку Билли. Она была такая холодная, какой, по мнению чуда, может быть только у покойника. Для него с Билли Крикмаром «Ярмарка закончилась».